«Как зачат, как вскормлен!» «А не спеть ли нам нашу песенку в честь красавчика Хела? – сказал Ральф Ролл своему приятелю Джулиусу. На нем был котелок, нахлобученный на самые брови нахальной висущей физиономии. Он вытащил из кармана растрепанную пачку табака и с залихватским видом откусил угол. «Хочешь пожевать, Джу?» — спросил он. Джулиус взял пачку.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 «Весной, как вялые змеи, просыпаются мои враги!» На углу Черч-стрит, напротив новой псевдо-тюдоровской епископальной церкви они остановились. Над ними на холме поднимались шпицы методистской и просветарианской церквей. «О, древние шпили! О, дальние башни!» «Кому со мной по дороге?» — спросил Джулиус Артур. «Пошли, Джин. Автомобиль ждет внизу. Я подвезу тебя». — Спасибо, но мне не туда, — сказал Юджин. — Я в город. Их глаза, жадно вперяющиеся в дикселент, когда я вылезу. — Ты домой, Вилья? — Нет, — сказал Джордж Грейвс. — Ну так проследи, чтобы с Хелом ничего не случилось, — сказал Рарф Рольс. Артур грубовато захохотал и сунул руку в волосы Юджина. — Хел, сорви голова, — сказал он. — Гроза зазубренного перевала.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 «Джулиус! Хороший парень!» — сказал Джор Грейвс. «Его отец зарабатывает больше всех других адвокатов в городе». «Да», — ответил Юджин, — «все еще уныло думая о Дикселенде и о неуклюжих обманах, к которым он прибегал». Мусорщик медленно взбирался вверх по склону рядом со своей глубокой треугольной повозкой.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 Разговор с Джорджем Грейсом всегда приходилось возобновлять с того места, на котором он оборвался три дня назад. — У кого? — спросил он. — У Джона Дорси. — По-моему, может, — добавил он, ухмыляясь. — Ну уж, во всяком случае, не больше двух с половиной тысяч, — мрачно объявил Джор Грейвс. Да нет, три тысячи, три тысячи, — сказал он придушенным голосом. Джордж Грейвс повернулся к нему сумрачной, недоуменной улыбкой. — Что это с тобой? — спросил он. — Ах ты дурак! Распроклятый дурак! — пропустил Юджин. — Ты с тех пор думал об этом? Джордж Грейвс засмеялся виновато, смущенно, басиста. Слева над вершиной холма, отдаленно нарастая, вздавался елей методического органа, сопровождаемый сочным контральта, который на расхват приглашалась на похороны. «Прибудь со мною!» Из плакальщиков самый гармоничный. «Восплачь опять!» Джордж Грейс повернулся и начал рассматривать четыре больших черных дома на выровненных площадках, которые поднимались к церкви на Пластан Плейс. Недурная недвижимость, Джин, сказал он. Пастуновская собственность. Как быстро наступает вечер, вздымает гордая блудница расширенную грудь, выводя сложные феоритуры. И все это когда-нибудь достанется Гилу пастану, сказал Джон Грейс с добродетельным сожалением. Он ломаного гроша не стоит. Они добрались до вершины холма. Через квартал Черч-стрит горизонтально упиралась в узкое ущелье бульвара. С убыстрившимся биением сердца они смотрели на тишине города. Негр осторожно окапывал круглые, рыхлые клумбы Пресвитерианского кладбища. Время от времени он нагибался и толстыми пальцами нежно разминал землю корней. Старая церковь с острым шпилем гнила медленно, благопристойно, обеспечена точной жизнью добродетельного человека, сверху вниз, в сыром, оброшен лишайником кирпиче. Юджин с секундной гордостью благодарно посмотрел на ее темную чопорность, на солидную шотландскую воспитанность. «Я — пресвитерианин, сказал он, — «а ты?» «Когда я хожу в церковь, то в непископальную», — ответил Джор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 Он изо всех сил хлопнул Джорджа Грейса между мясистых лопаток. Джордж Грейс пьяно расшатался и пронзительно захохотал. — Да видите ли, брат Гант, — сказал он, — у меня было свиданиеце с одной из почтенных сестер в коровьем хлеву. Юджин жал в бешеных объятиях телефонный столб и эротически вскинул ногу на вторую приступку. Джордж Грейс привалился к столбу тяжелым плечом. Его массивное тело было опустошено хохотом. Через улицу пронесся горячий вихрь пара из прачечной опалачи, и сквозь открывшуюся внутреннюю дверь конторы они на мгновение увидели негритянок, до плеч, погружающих мокрые руки в струение своих одежд. Джор Грейвс утер глаза. Утомленно смеясь, они перешли через улицу. — Мы не должны так говорить, Джин, с упреком сказал Джор Грейвс. — Нет, правда, это нехорошо. Он быстро погружался в угрюмую серьезность. — Все лучшие люди города принадлежат церкви, — сказал он убежденно, — и это очень здорово. Почему — Почему? — спросил Юджин с ленивым любопытством. — А потому что, — сказал Джор Грейвс, — так ты знакомишься со всеми людьми, которые чего-то стоят чертных подюрей.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 Он грустно задумался о своем утраченном благонраве и о том, что когда-то он в одиночестве бродил по чинным улочкам божьего шотландского города. Непрошенные они явились вновь завладеть его памятью.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 А из даже еще более глубоких штолен его сознание к берегам его былого голода медленно всплывали огромные рыбы, чьи имена он знал не все, чьи имена, собранные в слепых усилиях из тысяч книг от Августина, то же всего лишь имя, до Джереми Тейлора, английского метафизика, были формулами, на миг зажигавшими чешуйчатые огни, электрические, фосфорицирующие, освещающие магическими ассоциациями бездонные глубины обряда и религии. Они возникали — Варфоломей, Иллари, Златоуст, Поликарп, Антоний, Иероним и сорок каппадокийских мучеников, которые шли по волнам, свернутым в кольца, как их собственные виноватые тени, и через мгновение исчезали. Кроме того, — сказал Джордж Грейвс, Также принято: честный путь самый прямой.